Глава тридцать шестая. Инна, мы с Владом с честью прошли непростое испытание на доверие. Дмитрию не удалось поссорить нас, хотя сомнения в начале и закрались в мою душу. Хорошо, что я ничего не сказала об этом Владу. События сменили друг друга с неимоверной быстротой. Еще никогда в моей жизни не происходило столько всего одновременно. Мой развод, предстоящая свадьба, возвращение отца Влада в семью, и главное, маленький Арсений наконец попал в нормальную обстановку. Никто больше не будет использовать его как инструмент для добычи денег. По-хорошему следовало бы перенести наше бракосочетание, но Влад даже слушать об этом не хотел. Я металась в поисках подвенечного платья, оказалось не так просто подобрать то, что нравится. Мне предлагали немыслимые наряды, но одни из них были слишком вычурные, другие настолько креативные, что вызывали у меня улыбку. Наконец я подобрала подходящее платье из матового шелка с открытой спиной и облегающее фигуру, элегантное и утонченное. На плечо я посадила шелковую бабочку, которую сделала сама. Так захотел Влад. А на карсаж прикрепила его брошь. Две бабочки идеально подошли друг к другу. Пышное фата окутала меня как облако. Венок из живых белых рос дополнил свадебный туалет. Влад пожелал устроить пышную свадьбу, чтобы она запомнилась нам на всю жизнь. Я времянами не понимала, чего хочу больше: роскошного бракосочетания или просто скромно расписаться в ЗАГСе. История с Арсением заставила меня по-другому смотреть на происходящее. Дмитрий рассчитывал, что внебрачный ребёнок и скандал поссорят меня с Владом, но Романов зря плел интриги. Это только ещё сильнее сблизило нас. После недолгих сомнений я поддалась искушению и согласилась с Кирсановым. Пусть свадьба будет красивой и романтичной, ведь каждая женщина мечтает о настоящем бале в её честь. Банкет запланировали провести в одном из фешенебельных ресторанов Москвы. Подготовка мероприятия шла своим чередом. Хорошо, что сейчас можно поручить это опытным организаторам. Мы с Владом решили, что зал будет украшен ностальгическими розами, ведь мы оба так любим их. И на букетах будут сидеть мои шёлковые бабочки. Свидетельницей я попросила быть Лену, она моя лучшая и самая близкая подруга. Нам с Владом надо было соблюсти ещё массу формальностей. С отцом Влада я уже была знакома. предстояло познакомиться с будущей свекровью. Я волновалась, но всё прошло хорошо. Отец у Влада немного замучен жизнью, а мама очень энергичная. Они простые, сердечные люди и совершенно лишены снобизма. Мы ещё раз навестили моих родителей без предупреждения, а то накроют поляну, и от них не выберешься все выходные. Мои родители очень хлебосольные, Но у нас так много дел. Пригласили их на свадьбу и вручили билеты на самолёт до Москвы. Влад официально попросил у них согласия на наш брак. Моим родителям это очень польстило. Такой известный человек делает предложение руки и сердца их дочери. Мама долго не могла поверить, что это не сон. С Димой я пересеклась всего однажды, когда были готовы документы об отказе Гусевой от сына. Я сама попросила Влада взять меня с собой, хотела посмотреть в глаза Диме и убедиться, что он больше не сможет манипулировать мной. Дмитрий представлял интересы Аллы. Он укоризненно смотрел в мою сторону. После завершения процедуры Дима всё же подошёл ко мне. Поздравляю тебя. В городе только и разговоров о том, как ты ловко обмурила олигарха. Тебе нессказанно повезло. усмехнулся он Спасибо за поздравление Мне было всё равно, что думает об этом Димочка А меня ты никогда не любила, но хорошо притворялась. Тебе всегда нужно было только одно. Я не стала уточнять, что мне нужно. Дима выдержал драматическую паузу и продолжил. Без денег ты любить не умеешь. Но я всё равно желаю тебе всего хорошего. Скоро ты поймёшь, что не всё можно купить. Какой трагический актёр умер в Дмитрии Романове. Я тебе тоже желаю удачи. С твоим подходом к жизни она лишней не будет. Ты о чём? Дмитрий в изумлении вскинул брови. О махинациях, которыми ты занимаешься? Остановись, пока есть время. Подобные аферы тебя до добра не доведут. Благодарю за заботу, скривился он. Раньше тебя не волновало, как я зарабатывал деньги для семьи. Это была наглая ложь. Больше мне говорить с бывшим мужем было не о чем. К нам подошел Влад. Я просил не подходить к ней, сдержанно прорычал он. А что такого? Гадненько ухмыльнулся Дима. Она не возражает, даже рада. Инна любит мужское внимание, и не только внимание. Это была очевидная провокация. Кулак Влада пришёлся как раз в левый глаз моего бывшего мужа. Тот не устоял на ногах и шмякнулся на пол. Да я, да ты, ты ответишь! Я тебя по судам затаскаю! заверещал Дима, поднимаясь и вытирая разбитый нос. Мало получил? – поинтересовался Влад. Давай поговорим по-мужски. Дима продолжал что-то злобно бормотать, но по-мужски говорить не пожелал. Он быстренько выскользнул из холла и исчез с моего горизонта навсегда. В полицию Дмитрий так и не обратился, видимо понял, что лучше не будить во Владе зверя. Я стерла Диму из памяти. Мне не зачем больше думать о нем. Наша свадьба была роскошной и весёлой. Банкетный зал украшали розы, они были повсюду, в хрустальных вазах на столах, гирляндами обвивали колонны, их лепестки устилали пол. Нежный сладковатый аромат витал в воздухе. Дизайнеры постарались на славу. На тонких невидимых нитях под потолком порхали мои шёлковые бабочки. Шампанское лилось рекой. Гости веселились, а мы с Владом не могли насмотреться друг на друга и были бесконечно счастливы. Влад подарил мне на свадьбу великолепное колье, то самое, что украшало меня на светской вечеринке, когда я не приняла его. Влад надел колье на меня, как только мы вышли из зала регистрации. Тонкие нежные веточки из белого золота прекрасно подошли к свадебному платью. Бриллианты переливались и вспыхивали острыми искрами. Я открепила от корсажа бабочку-брошку и посадила её на веточки колье. С этой брошью я никогда не расстаюсь. Она стала моим талисманом в том мгновение, как её подарил мне Влад. В свадебное путешествие отправились в Париж. Удивительный город, сколько в нём блеска и изящества. Из нашей спальни открывался прекрасный вид на Эйфелеву башню. Просыпались мы поздно, а когда выходили на прогулку, просто бродили по городу. Влад был очень рад, что я не таскаю его по бутикам и модным галереям, но и его счастье я равнодушна к брендовым вещам. Для меня Париж это прежде всего необыкновенная атмосфера и история, и уж точно не модные магазины. Ночной Париж производит неизгладимое впечатление: кабаре и рестораны, театры и таинственные тёмные соборы. Мы танцевали танго в маленьком кафе на берегу Сены, на Монмартре, с трудом отбились от так называемых художников. То, что они продают доверчивым туристам, нельзя назвать даже китчем. Не удивлюсь, если половину этих парижских маляров позже встречу на Арбате. Гуляли по Елисейским полям и пили отвратительный абсент. Стоило попробовать, чтобы понять: это не моё. А вот французское шампанское очень сильно отличается от нашего, и как ни странно, в лучшую сторону. И лягушачьи лапки я не рискнула пробовать. Улитки тоже. Но знаменитый луковый суп мне понравился. Хотя, если честно, второй раз я его есть не буду. Всё-таки, на мой взгляд, наша родная кухня самая разнообразная и вкусная. Зато теперь я могу, как истинная светская львица, с предыханием говорить, что в диком восторге от изысков французских поваров. О рассказе об элегантных парижанках оказались выдумкой. Они не элегантнее любой женщины, которая следит за собой. А вот русские туристки выделяются тем, что одеты в брендовые шмотки, увешаны модными ювелирными украшениями и везде ходят на высоченных каблуках. Ах, да! Ещё от них за километр разит дорогими духами. А ведь у французов есть поговорка: сильно пахнет, дурно пахнет. Наших дам не смущает, что это выглядит неуместно. Зато дорого, богато и сразу видно статус. Похоже, это наша национальная черта. Зато в оперном театре я увидела настоящий французский шик. Вечерние туалеты дам блистали утончённой роскошью. Благодаря владу я не уступала им. Мои русские соболя произвели должное впечатление. Я гордо держала мужа под руку и задирала нос, как заправская светская дама. Париж удивительный город. В нём смешивается современность и старина. Я поняла, что хочу вернуться сюда ещё раз. Медовый месяц прошёл великолепно. Воспоминания о нём я сохраню на всю жизнь. Через девять месяцев после свадьбы у нас родился первенец. Я очень боялась родов, но Влад поддерживал меня, оберегал всю беременность от волнений. Он носился со мной как самый дорогой реликвий. Не мудрено, что роды прошли без осложнений. Мы решили не останавливаться на достигнутом, и через два года я родила дочку. Большую часть года мы живем в Москве, когда у Влада дела в Лондоне. Все вместе уезжаем туда. Там у нас хороший дом, не замок, но для семьи из 4 человек вполне просторный. Часто гостим и в Златогорске, и у моих родителей в Озерках. Ни моя, ни Влада не захотели переезжать в столицу, она для них слишком шумная и суетная. Я не могла расстаться с салоном цветов Роза и Бабочка. Открыла такой же в Москве, а в Златогорске Продолжает работать его филиал. Стараюсь заниматься делами лично, но иногда приходится передавать их управляющему. Сложно совмещать ведение домашнего хозяйства и бизнес. Двое детей тоже налагают большую ответственность. Однако я не боюсь трудностей. Влад поддерживает меня и помогает по мере сил. Он понимает, что быть только домохозяйкой не мой вариант. Из Влада получился прекрасный отец. Всё свободное время он возится с детьми. У нас часто гостит его младший брат Арсений. Замечательный мальчик, общительный и очень добрый. Арсений растёт на радость всем. Он хорошо учится, не отличник, но и не троюшник. Ему нравится математика и физика, и он очень не любит литературу. Хотя книги не по школьной программе читает с удовольствием. Посещает секцию исторического фехтования. Её Арсений выбрал сам. Родители Влада души не чают в мальчике. Свекровь как-то призналась, что всю жизнь мечтала иметь ещё одного ребёнка, и вот её мечта исполнилась таким неожиданным образом. Борис Семёнович о Влад снова назначил управляющим, но только по отелю. Убледнёва богатый опыт, и он понял, что лучше работать честно, чем с позором вылететь с приличного места. У Влада очень серьезные юристы, и с ними связываться не стоит. Затаскивают по судам. Теперь господин Плетнев трудится на благо Влада и его компаньона. Борис Семенович все такое же ловелас и не дает прохода ни одной симпатичной женщине. До меня дошли слухи, что Дима с мамой успешно уехали из Латогорска. Квартира, которую мы когда-то покупали с ним в ипотеку. Стать опечатанная. Видимо, аферы Дмитрия всё-таки не довели его до добра. Компаньон Влада Кирилл Гладышев развёлся с молодой женой через 2 года. Как и предполагал Кирсанов, очаровательная Олеся очень хорошо поживилась за его счёт. Кроме того, Кирилл платит гигантские алименты на дочку, и это в дополнение к его прежним алиментам. Гладышев не сделал соответствующих выводов и не остепенился. Он по-прежнему душа всех светских тусовок, возможно, опять женится, и ещё не раз. Одноклассница Влады Светлана Бачкарёва наконец угомонилась. Она перестала метаться в поисках миллиардера, поняла, что не стоит изображать из себя богатую и успешную женщину, утомлённую вниманием сильных мира сего. Слишком высока цена такого имиджа. Её благосклонности всё-таки добился наш слесарь Сергей Петрович. Он оказался не так прост, как выглядел на первый взгляд. Его небольшая фирма успешно развивалась, а сам Петрович Всю жизнь в качестве хобби занимался изготовлением абстрактных и очень интересных скульптур из искореженного металла и ржавых труб. Бачкарева смогла найти для Петровича спонсоров и организовала его персональную выставку в Питере. Она имела ошеломляющий успех. Теперь наш слесарь-сантехник очень востребованный современный скульптор. Светлана и Сергей пока не зарегистрировали свои отношения, но ведь не это главное. Жизнь в очередной раз дала всем шанс на счастье и расставила всё по своим местам. Мы с Владом были одиноки. Нас свёл его величество случай, и мы смогли воспользоваться им. Нашли друг друга в бесконечных мирах. Теперь одиночество в прошлом. Видимо, иногда стоит пойти на поводу у судьбы и не пытаться изменить её. Конец книги. Текст читали Роман Попов и Алиса Посняк.